Ламаизм и современность Ламаизм сыграл огромную роль в исторических судьбах ряда народов Центральной Азии, прежде всего Тибетского. Ламаистская доктрина, возвеличив Далай-Ламу, превратила Тибет в сакральный центр буддизма, связав с ним в религиозном смысле народы соседних районов, прежде всего монголов. В Монголии глава ломаистской церкви Богдо Геген на протяжении многих лет был своеобразным центром притяжения всей национальной оппозиции цинкскому господству, оппозиции, принявшей религиозную форму. Только после образования Монгольской Народной Республики в 1921 году Религиозная власть Богдо Гегена была ограничена, а политической власти он лишился вовсе. Правда, авторитет лам в Монголии, равно как и среди некоторых других ломаистских народов вне Тибета, по-прежнему достаточно высок. Но в наибольшей степени это касается Тибета, остающегося и поныне центром ламаизма. Тибет на протяжении нескольких последних веков, включенный в состав Китая, длительное время сохранял свою национальную религиозную и политическую автономию. После образования Китайской Народной Республики, 14-й Далай-Лама вместе с большой группой до 100 тысяч, поддерживавших его лам и мирян, покинул Тибет и обосновался в пригималайских районах Индии, где он пребывает в настоящее время как своеобразный политический эмигрант. Культурная революция 1966-1976 годов в Китайской Народной Республике сильно затронула святыни и ценности ломаизма. Но несмотря на заметные структурные перемены в современном Тибете, Ламаизм продолжает занимать там важное место и играть существенную роль.